В темных и пыльных клетушках Напротив ее, так и не доведенного до ума кабинета Когда-то держали инструменты и запасные части Для сельскохозяйственных машин и механизмов В то время дом Лендонов назывался ферма «Шугар Топ» Самое большое помещение использовалось как курятник И хотя его уборкой и чисткой занималась компания Специализировавшаяся на такого вида работах А стены потом побелили, белил их сам скот не раз и не два, поминавший Тома Сойера. Там он все равно оставался очень слабый, но вероятно въевшийся в пол, стены и потолок амиачный запах куриного помета. Запах этот Лизи помнила с детства и ненавидела, возможно потому, что ее бабушка Ди упала и умерла, когда кормила кур. В двух других клетушках стояли коробки. По большей части и картонные ящики из винного магазина. Но садовых инструментов, серебряных или из какого-то другого металла, там не было. В бывшем курятнике центральное место занимала двуспальная кровать, единственный сувенир из их девятимесячной экспедиции в Германию. Кровать они купили в Бремене и перевезли в Америку за фантастические деньги. Скотт настоял. Она напрочь забыла про бременскую кровать, пока вновь не увидела ее. «Поговорим о том, что вываливается из собачьей жопы», — в нервном возбуждении подумала Лизи, но вслух произнесла другое. «Если ты думаешь, что я буду спать в кровати, которая больше двадцати лет простояла в чертовом курятнике, Скотт, тогда ты псих?» — намеревалась закончить она, но не смогла. Вместо этого громко расхохоталась. «Господи! Вот оно! Проклятие денег! Долбанное проклятие! Сколько стоила эта кровать? Тысячу американских баксов? Ну, скажем, тысячу. А сколько стоила ее перевозка в Америку? Еще тысячу. Возможно. И вот она стоит, расслабляется, как сказал бы Скотт, в ароматах куриного дерьма, и будет продолжать расслабляться, пока мир не сгорит в огне или не замерзнет во льдах, потому что она к этой кровати не подойдет. Вся эта поездка в Германию обернулась полным провалом. Скотт не написал книгу, спор с хозяином квартиры, которую они снимали, едва не перешел в кулачный бой, даже лекции Скотта не принесли успеха. То ли у слушателей отсутствовало чувство юмора, то ли они не понимали его юмора и... За дверью по другую сторону центрального прохода, на которой теперь висела табличка «высокое напряжение», вновь зазвонил телефон. Лизи застыла, как вкопанная, кожа опять покрылась мурашками. И при этом возникло ощущение неизбежности, будто она пришла сюда не для того, чтобы найти серебряную лопатку, а чтобы ответить на звонок. Она повернулась, когда раздался второй звонок, и пересекла полутемный центральный проход амбара. Подошла к двери на третьем звонке, отодвинула защелку, и дверь легко открылась, чуть скрипнув изношенными петлями, которые давно уже не использовались, приглашая маленькую Лизи войти в склеп, говоря, как давно мы тебя не видели. Ветерок вдруг, закруживший вокруг нее, прижал блузку к пояснице. Она нащупала выключатель, щелкнула им, не зная чего ожидать, но под потолком зажёгся свет. Разумеется, зажёгся. В списках клиентов энергетической компании «Центрального Мэна» бывший амбар назывался «Кабинет Лендона отделение БДП номер 2, Шугар Топ Хилл Роуд, Касл Рок, штат Мэн». И ЭКЦМ не делала различий между первым и вторым этажами. Телефонный аппарат на столе прозвонил в четвертый раз, и прежде чем звонок номер пять включил автоответчик, Лизи схватила трубку. Алло. Ей ответила тишина. Она хотела повторить Алло, когда это сделали на другом конце провода. В голосе слышалось замешательство, но Лизи все равно узнала того, кто ей позвонил. Одного слова вполне хватило. Все-таки речь шла о самой близкой родне. «Дарла? Э, Лиззи, это ты? Ну, конечно, это я. Где ты? В старом кабинете Скотта. Нет, ты не там. Туда я уже звонила. Лиззи быстро поняла, в чем дело. Скотт любил громкую музыку, по правде говоря, настолько громкую, что нормальные люди такой уровень шума просто не воспринимали. И телефонный аппарат стоял в комнатке со звукоизоляцией на стенах, которую он смеха ради называл моей палатой для буйных. Поэтому не приходилось удивляться, что с первого этажа она звонка не слышала. Но объяснять все это сестре не имело смысла. «Дарла, где ты взяла этот номер? И почему звонишь?» Еще одна пауза. «Я у Аманды», — ответила наконец Дарла. «Номер взяла из ее записной книжки. По твоим имени у нее их четыре. Этот был последним». Лиззи сразу стала не по себе. Заныло под ложечкой. В детстве Аманда и Дарла были злейшими врагами. Соперничали из-за всего, будь то куклы, библиотечные книги, одежда. Последняя и самая жесткая стычка произошла из-за парня, которого звали Ричи Стренчфилд. В результате Дарла попала в центральную больницу, где ей пришлось наложить шесть швов на глубокую рану над левым глазом. Шрам остался у Дарлы на всю жизнь. Тонкий белый шрам. Когда они повзрослели, отношения у них несколько улучшились, споры были, но кровь больше не текла. Они держались друг от друга подальше. Собирались раз или два в месяц на воскресных обедах вместе с мужьями, или на сестринских встречах в Оливия Гарден или в Аутбеке, и всегда садились подальше друг от друга, ну, скажем, на посиделках их разделяли Лизи и Канти. Так что звонок Дарла из дома Аманды... Не сулил ничего хорошего. «С ней что-то случилось, Дарл?» Дурацкий вопрос. Следовало спрашивать, насколько все плохо. Миссис Джонс услышала, как она кричит, носится по дому, бросает вещи на пол, устраивает одну из своих больших «и». Одну из ее больших истерик. Понятно. Сначала она позвонила Канти, но Канти и Рич в Бостоне. «Когда миссис Джонс услышала твой голос на автоответчике, она позвонила мне». То есть миссис Джонс руководствовалась здравым смыслом. Канти и Рич жили в миле к северу от дома Аманды на шоссе 19. Дарла жила в двух милях к югу. В определенном смысле получилось, как в присказке отца. Один удрал на север, другой на юг умчал, а тот назойливого рта на миг не закрывал. Сама Лиззи жила в пяти милях. Дом миссис Джонс располагался по ту сторону дороги от маленького Кейп-Кода Аманды, и миссис Джонс знала, что первой нужно звонить Канти, причем не только по той причине, что из трех сестер она жила ближе всех. Она кричит, носится по дому, бросает вещи на пол. Насколько все плохо на этот раз? услышала Лизи свой собственный ровный, почти что деловой голос. «Мне приехать?» «В смысле, как быстро я должна приехать?» «Она... Я думаю, сейчас она в норме», — ответила Дарла. «Но она снова это делает. На руках, в паре мест, высоко на бедрах. Ну, ты знаешь». Лизи знала, понятное дело. Аманда впадала в, как называла это состояние Джейн Уитлоу, ее психоаналитик, в пассивную полукататонию. ППК отличалась от того, что произошло... «Не надо об этом. Не буду». От того, что произошло со Скоттом в 1996 году. Но все равно сильно пугало. И каждый раз этому состоянию предшествовали приступы возбуждения. Тут Лизи поняла, что именно такое возбуждение демонстрировала Анда в рабочих апартаментах Скотта. Истерические припадки и членовредительство. «Скажем...» Однажды Анда попыталась вырезать себе пупок. И теперь на животе вокруг него белел отвратительный шрам. Лизи однажды предложила косметическую операцию, не зная, существует ли возможность убрать этот шрам, но стремясь показать Анде, что готова взять на себя все расходы, если это обратиться к специалистам. Аманда, расхохотавшись, отклонила предложение. «Мне нравится это кольцо», — заявила она. Если у меня вновь возникнет желание резать себя, я, возможно, посмотрю на него и остановлюсь. Возможно, но не обязательно. Насколько все плохо, Дарл, только честно. Лизи, дорогая, Лизи в тревоге осознала и под ложечкой занула сильнее, что ее старшая сестра борется со слезами. Дарла! «Глубоко вдохни и скажи мне». «Я в порядке. Просто день выдался долгий». «Когда Мэтт возвращается из Монреаля?» «Через две недели. Даже не проси о том, чтобы я позвонила ему. Он зарабатывает на нашу поездку в Сен-Барт следующей зимой, и беспокоить его нельзя. Мы все сможем сделать сами». «А мы сможем?» а «Определенно. Тогда скажи мне, что нужно сделать». «Ладно, хорошо», — Лизи услышала, как Дарла глубоко вдохнула. «Порезы на руках неглубокие, хватит и пластыря. А вот на бедра глубже, останутся шрамы, но кровь уже свернулась, слава богу. Артерии не задеты. Лизи, Что? Давай оч... Рассказывай до конца». Она чуть не предложила Дарле очиститься до конца, а на такие слова старшая сестра могла и обидеться. Но чтобы не ни сказала ей Дарла, она понимала, что новость будет отвратительная. Об этом говорил голос Дарлы с того самого момента, как Лиззи услышала его в трубке. Она попыталась подготовиться к удару, прислонилась к столу, взгляд ее сместился и «Святая Матерь Божья!» Она стояла в углу, небрежно прислоненная к еще одной горке картонных коробок из винного магазина с надписями черным маркером Скот! Ранние годы! Да-да! В углу, где северная стена встречалась с Восточной, стояла та самая серебряная лопата из Нэшвилла во всей своей красе. Она не заметила это синеглазое чудо, когда вошла, но наверняка бы заметила, если бы не спешила снять трубку с рычага до того, как включится автоответчик. С того места, где стояла Лизи, она могла даже прочитать слова, выгравированные на серебряном штыке «Начало библиотека Шипмана». Она буквально услышала, как южанин трусохвост говорит ее мужу, что Тоня запишет все для годового обзора событий и ему пришлют экземпляр. И Скотт отвечает: Лизи! В голосе Дарлы впервые зазвучала паника, и Лизи торопливо вернулась в настоящее. Разумеется, Дарли было с чего запаниковать. Канти в Бостоне, на неделю или около того, ходит по магазинам пока ее муж занимается своими автомобильными делами. Программы привлечения клиентов, аукционные продажи, передача в лизинг в таких местах, как Молден и Лин. Лин — город греха. Муж Дарлы, Мэтт, в Канаде, зарабатывает на их следующий отпуск, читая лекции об особенностях миграции различных североамериканских и индейских племен. Дарла как-то сказала Лизии, что это, на удивление, прибыльное дело. Но деньги тут помочь не могли. Теперь все ложилось на их плечи. Сестринская помощь. «Лиз, ты меня слышишь? Ты еще за...» «Я здесь», — ответила Лизи. «Потеряла тебя на несколько секунд, извини. Может, что-то с телефоном? Этот аппарат давно уже не использовался, он на первом этаже амбара, там, где я собиралась оборудовать себе кабинет до смерти Скотта». «Да, конечно». По голосу Дарлы чувствовалось, что она в полном замешательстве. Не имеет долбанного понятия, о чем я говорю, подумала Лизи. Сейчас ты меня слышишь? Ясно, как колокол, отвечая, она смотрела на серебряную лопату, думала о герде Аллине Коуле. В голове звучало Я должен положить конец всему этому динг-донгу ради фрезий. Дарла вновь глубоко вдохнула. Лизе этот вдох услышала, почувствовала, как ветерок задул в телефонной линии. «Она никогда в этом не признается. Но я думаю, что она... Но на этот раз пила свою кровь, Лиз. Ее губы и подбородок были в крови, когда я приехала, но никаких порезов во рту нет». Она выглядела совсем как мы в детстве, когда добрый мамик давала нам поиграть своей помадой. Но перед мысленным взором Лизи возникли недалекие дни, когда они надевали одежду матери, красились ее косметикой, ходили в ее туфлях на высоких каблуках. А жаркий день, точнее, вторая его половина, в Нэшвилле, дрожащий всем телом Скот, который лежал на раскаленном асфальте, а его губы покрывала алая кровь. Никто не любит полуночного клоуна. «Слушай, маленькая Лизи, я издам тот звук, который издает она, когда оглядывается». Но в углу блестел серебряный штык. Чуть погнутый? Она полагала, что да. Если бы она засомневалась, что успевает вовремя, если бы проснулась в темноте, в поту, в уверенности, что опоздала на какую-то долю мгновения, и оставшиеся годы их совместной жизни ушли безвозвратно. Лизи, ты приедешь? Когда в голове у нее проясняется, она спрашивает о тебе. В мозгу Лизи зазвенели колокольчики тревоги. Что значит, когда в голове у нее проясняется? «Вроде бы ты сказала, что она в норме». «Так и есть. То есть, я так думаю». Пауза. «Она спросила о тебе. Потом попросила чая. Я принесла ей чашку, и она выпила. Это хорошо?» «Да», — ответила Лизи. «Дарл, ты знаешь, в чем причина?» «Будь уверена. В городе, похоже, только об этом и говорят, но я не знала, пока миссис Джонс не сказала мне по телефону». Что? Но Лизи уже догадывалась, что услышит в ответ. Чарли Кориво вернулся в город, ответила Дарла. Тут же понизила голос. Добрый старый балабол, всеобщий любимец банкир, привез с собой девушку, маленькую красотку француженку из Сент-Джон Велли. Последняя она произнесла сменским произносом. Получилось что-то напоминающее сент джон Лизи стояла, глядя на серебряную лопатку, ожидая продолжения. В том, что оно последует сомнений у нее не было. Они поженились, Лизи. После этих слов дарла из трубки донеслись какие-то сдавленные звуки, которые поначалу Лизи приняла за сдерживаемое рыдание, но через мгновение до нее дошло, что Дарла сдерживает смех, дабы ее не услышала Аманда, которая находилась где-то в доме. Я приеду как смогу быстро, и. Дарл! Нет ответа, только все те же сдавленные звуки, вроде бы они даже становились громче. Если она услышит, что ты смеешься, то вновь возьмется за нож, только на этот раз порежет тебя. Смех тут же прекратился. Лизи услышала, как Дарла набирает полную грудь воздуха. Ее мозгоправа здесь больше нет, знаешь ли. Наконец к Дарли вернулась способность говорить. «Этой Уитлоу, которая всегда ходила, обвешенная бусами, уехала, насколько мне известно, на Аляску». Лиззи слышала про Монтану, но едва ли это имело хоть какое-то значение. «Ладно, посмотрим, насколько она плоха. Есть одно местечко, которым интересовался Скотт. Гринлаун по пути к двойному городу» двойной город название объединяющие города Сент-Пол и Миннеаполис расположенные по обоим берегам реки Миссисипи. Ох, Лизи! голос доброго мамика, но из уст Дарлы. Что, Лизи? резко ответила она. Что, Лизи? Или ты собираешься переселиться к ней и следить, чтобы она не вырезала инициалы Чарли Кориво на своих грудях, когда у нее в следующий раз поедет крыша? Или ты думаешь, что к ней переселится Канти? Лизи, я не хотела. А может, Билли сможет вернуться домой из университета и позаботиться о ней? Одним студентам в академическом отпуске больше, одним меньше. Какая разница?» Лизи, а что ты предлагаешь?» Она слышала грозные нотки в своем голосе и ненавидела их. «Это еще одна привычка, которая появляется у человека, если в течение 10 или 20 лет он не испытывает проблем с деньгами». Ты думаешь, что у тебя есть право пинками пробивать себе путь из угла, в котором оказался?» Она вспомнила, как Скотт говорил, что людям нельзя разрешать строить дома с более чем двумя туалетами. Если их больше, люди начинают мнить себя великими. Она вновь посмотрела на Лопату. Та блеснула в ответ. Успокоила. «Ты его спасла», — сказала Лопата. «Не по твоим часам». Это правда? Лизи не могла вспомнить. еще моменты из тех, которые она сознательно забывала, этого она тоже не могла вспомнить. Тьфу ты, чёрт знает что. Лизи, извини. Просто я знаю, оборвала ее Лизи. Она чувствовала, что устала, мысли путаются, и ей стыдно за свой срыв. Мы что-нибудь придумаем. Я сейчас приеду. Хорошо? Да, голос Дарлы переполнял облегчение. Хорошо. Этот француз, добавила Лизи, каков подонок, таким оказался дерьмом. Подъезжай как можно скорее. Приеду, до встречи. Лизи положила трубку, направилась в северо-восточный угол комнаты и взялась за черенок серебряной лопаты. Ей показалось, что она делает это впервые, но стоило ли удивляться? Когда Скотт передал ей лопату, ее интересовал только блестящий серебряный штык с выгравированной надписью. А к тому времени, когда пришла пора замахнуться лопатой, ее руки действовали как бы сами по себе. Или так казалось. Она предполагала, что какая-то примитивная, ориентированная на выживание часть ее мозга командовала ими, заменив собой совершенно современную Лизи. Она провела ладонью по гладкому дереву, наслаждаясь этими приятными ощущениями. Ее взгляд вновь упал на три поставленные друг на друга коробки с черной надписью на каждой ⁇ Скот, ранние годы ⁇ В коробке наверху когда-то стояли бутылки Джин и Джилбис, а после того, как содержимое изменилось, клапана не заклеили лентой, а лишь зацепили друг за друга. Лизи смахнула пыль, удивляясь, как ее много. Удивляясь тому, что руки, которые касались этой коробки последними, наполняли ее, зацепляли клапана, ставили на самый верх. Теперь сами, сложенные, лежали под землей. Коробку заполняла бумага. Рукописи, предположила Лиззи. На чуть пожелтевшей титульной странице красовалось название, написанное большими буквами и подчеркнутое. «Они же...» аккуратно напечатанное имя и фамилия автора. Все это Лизи узнала, как узнала улыбку, которая не изменялась с тех пор, как она встретила на презентации молодого Скотта. Что Лизи не знала, так это название романа. Айк приходит домой. Скотт Лэндон». Это... Роман? Просказ? Одного взгляда на содержимое коробки определенно не хватало, чтобы ответить на этот вопрос. Но в коробке, похоже, тысяча страниц, а то и больше. Основная часть в стопке под титульным листом, а остальные поставлены вертикально, заполняя два больших зазора. Если всю эту коробку занимает один роман, то объемом он будет больше унесенных ветром. Возможно ли такое? Лиззи полагала, что да. Скотт всегда показывал ей свою работу после того, как ставилась последняя точка, и в процессе, с радостью, если она просила, этой привилегии не обладал больше никто, даже его постоянный редактор Карсон Форей. Но если она не просила, то ничего и не показывал. Его отличала удивительная плодовитость до самого последнего дня. Скотт Лэндон писал и дома, и в дороге. «Но...» «Роман в тысячу страниц?» Конечно, Скотт упомянул бы про него. Готовы спорить, это всего лишь рассказ, который ему не понравился. А что касается остальной бумаги в этой коробке? Листов, которые лежат ниже и заткнуты сбоку. Ну, вторые и третьи экземпляры ранних романов или гранки, то, что он называл «черновыми материалами». Но разве он не отправлял все черновые материалы в Питтсбургский университет после того, как заканчивал с ними работу для коллекции Скотта Лэндона в их библиотеке? Другими словами, для того, чтобы инкунки могли пускать над ними слюни. И если в этих коробках лежали экземпляры его ранних рукописей, откуда взялись другие экземпляры, отпечатанные еще под копирку, в чуланах наверху, помеченных табличкой «Кладовая» на дверях? И теперь, раз Шана об этом подумала, что лежало в двух клетушках по обе стороны побеленного курятника, что хранилось там. Она посмотрела наверх, словно была суперледи, и могла увидеть ответ благодаря своему рентгеновскому зрению. И в этот самый момент вновь зазвонил телефон.